В джунгли и обратно. Когда мы уже заканчивали перевод, я нечаянно наступил на противопехотную мину. Не буквально выражаясь, а образно. Я сказал Саван. «Я бы хотел, чтобы ты больше читала». Саван услышал это как в высшей степени непростительную и незабываемую адскую клевету, гласящую «Хотел бы я, чтобы ты не была девушкой из джунглей». Я только что дал ей «Совершенствование операционной системы диска 6», еще одну из многих книг, которые она называла неинтересными, и «Бабах! Я случайно обнаружил ее ахиллесову пету». «Быть названной девушкой из джунглей» – ее же выражение для всего, что может быть не так с человеком. Было для нее чудовищным оскорблением. Она десять лет помогала католическому священнику из США преподавать английский. У нее был американский английский уровня образованных людей, но всего лишь шесть классов формального образования, что означало в Азии и особенно для нее, что она девушка из джунглей. Я попытался ее успокоить, но это было выше моей способности очаровывать. Она ушла в себя, отменила наш послепереводческий ужин и была слишком занята, чтобы еще когда-нибудь что-нибудь вместе делать. Теперь я стал неожиданно и безвозвратно никем отверженным. Некоторые антропологи верят, что дружба в Юго-Восточной Азии омрачена элементом незначительности. Обмен опытом. Университет Гавайи. Сноска. Обмен опытом. Журнал, выпускаемый Университетом Гавайи. Традиционно жизнь деревенских жителей Юго-Восточной Азии протекает в больших расширенных семьях, и они видят отношения за пределами семей как незначительные. И так же, как семейные узы никогда не могут быть разорваны, так и внесемейные отношения могут в одну секунду легко ускользнуть. Некоторые антропологи считают, что есть связь между незначительностью вне семейных связей и нестабильностью правительств в Юго-Восточной Азии. Теперь и я внезапно ускользнул. Я стал незначительным, то есть ничем. Теперь двухдневные выходные будут тянуться, как два месяца. Оглядываясь назад на последние 23 года истории Камбоджи, я теперь ясно видел, что ничто не шло, как задумано. Иностранные интервенции, государственные перевороты, ковровые бомбардировки, беженцы, фальшивые мирные планы, фальшивые освобождения, эвакуации, эксперименты по коммунальному жилью, малярия. Иностранные вторжения, лагеря на границе, перебежка границ. Еще больше фальшивых мирных планов. Демобилизация, протезирование, нищенствование, проституция, СПИД, АК-47. Водители мототакси, супружеская измена, смена работ, провал мирных планов. Воровство, легальное воровство, отчуждение. Личные отношения, механические отношения. Внутренние смятения, офисные интриги, этническое смешение, этническая ненависть и этническая резня, специальные проекты, недопонимание, противопехотные мины и получение мелочного удовольствия от всаживания кола в трепещущее сердце графа Дракулы еще до отчуждения моей лучшей подруги, девушки из джунглей, по ее же собственному признанию. Но что делать? Следующим вечером, 27 марта, когда я сидел в своей комнате под кондиционером и обдумывал очередное решение человеческой дилеммы, красные кхмеры разнесли лагерь батальона бангладешцев в Сиемриапе. Атака длилась три часа. За это время бойцы НАДК выстрелили в бангладешцев шестьдесят раз из миномета и выпустили тысячу снарядов из артиллерийских орудий, убив одного человека. Первым ООНовцем, жертвой вражеского огня в Камбодже, стал 25-летний Мухаммед Юсуф. Ничто никогда не шло, как задумано.